Участники, сыгранные с ним шутки, стали уже раскаиваться, что зашли в ней слишком далеко. Но так как Санчо пришел в себя, это умерило огорчение, вызванное у них его обмороком. Он спросил, который час, они ответили, что уже расцветает. Он замолчал и, не говоря больше ничего, начал одеваться, весь погруженный в безмолвие. И все смотрели на него и ждали, к чему приведет поспешность, с которой он одевается. Наконец он оделся медленно, потому что был избит и не мог скоро двигаться, пошел в конюшню, куда за ним последовали все бывшие с ним. Подойдя к своему ослу, он обнял его, поцеловал в лоб, поцелуя мира, и со слезами на глазах сказал Иди сюда, товарищ и друг мой, соучастник моих испытаний и горестей. Когда я был всегда вместе с тобой и не имел других мыслей, кроме заботы о починке твоей сбруи и питания твоего маленького тела, счастливо протекали мои часы, мои дни и годы. Но с тех пор, как я тебя покинул и поднялся на башне чистолюбия и тщеславия в душу мою, проникли тысячи страданий, тысячи тревог и четыре тысячи печалей. И в то время, как он так говорил, он собственноручно седлал своего осла, и все кругом него молчали. Кончив седлать серого, Санчо с большим трудом и усилиями взобрался на него, и, обращая свои слова и речи к мажордому секретарю, маэстре Сала, доктору Педро Рессо и многим другим присутствующим там, он сказал, «Дайте мне дорогу, сеньоры мои, и отпустите к прежней моей свободе. Дайте мне вернуться к прежней моей жизни, чтобы я воскрес от этой теперешней смерти. Я не родился ни быть губернатором, ни защищать острова» и города от врагов, которые бы пожелали напасть на них. Я лучше умею пахать и копать землю, подрезывать и подвязывать виноградные лозы, чем издавать законы, защищать области и королевства. Святому Петру хорошо живется в Риме. Я хочу сказать этим, что всякому хорошо, когда он занимается делом, для которого родился. Серп больше подходит к моей руке, чем губернаторский жезл. Я предпочитаю наесться до сатотюрий, чем быть подчиненным милости дерзкого доктора, морящего меня голодом. Я предпочитаю растянуться под тенью дуба летом, укутаться пушистым тулупом из двух овечьих шкур зимой, сохраняя свою свободу, чем спать на голландских простынях, и носить соболя с тяготами губернаторства. Оставайтесь себе с Богом, милости ваши, и скажите герцогу, моему сеньору, что нак я родился, и нак я остался, ничего не теряю и не выгадываю. Я хочу сказать, что, не имея гроша, вступил в это губернаторство, и без гроша ухожу из него, не так, как уходят губернаторы других островов. Дайте мне дорогу и отпустите меня. Я еду прикладывать себе пластыри, так как я думаю, что у меня все ребра переломаны благодаря неприятелю, который сегодня ночью ходил по мне. — Не уезжайте, сеньор губернатор, — сказал доктор Рессио, — потому что я дам вашей милости питье против падения и ушибов. И оно тотчас же вернет вам прежнее ваше здоровье и силу. А что касается еды, обещаю вашей милости исправиться и позволить вам есть, вы изобилии все, что вы пожелаете. Слишком поздно, ответил Санчо, теперь я также соглашусь остаться, как и сделаться турком. Таких шуток не шутят дважды. Клянусь Богом, Я также останусь на этом губернаторстве или приму другое, хотя бы его мне принесли между двух блюд, как и полечу к небу без крыльев. Я из рода панса, которые все упрямы, и если они раз сказали нечет, то и будет нечет, хотя бы и был чет наперекор всему свету. Пусть останутся в этой конюшне муравьиные крылья, поднявшие меня на воздух, чтобы ласточки и другие птицы склевали меня. и Вернемся снова на землю, чтобы ходить по ней твердой поступью, потому что если ног моих и не украсят башмаки из узорчатой кардуанской кожи, для них найдутся грубые веревочные альпаргаты». «Каждый овца, иди к себе подобной, и никто не протягивай ногу дальше своей простыни. И теперь пустите меня, потому что становится поздно». На этом Мажордон сказал, сеньор губернатор, мы очень охотно дали бы вашей милости уехать, хотя нам и будет грустно потерять вас, потому что ваш ум...» И христианский образ действия заставляют нас желать вашего присутствия. Но хорошо известно, что всякий губернатор должен, прежде чем уехать из местности, где он губернаторствовал, подвергнуться резиденция, сдать отчет в своем правлении. Пусть милость ваша сделает это относительно тех десяти дней, которые вы пробыли здесь губернатором, и тогда уезжайте себе с миром. Никто не может этого требовать от меня, сказал Санчо, без распоряжения герцога моего сеньора. Я еду теперь к нему, и ему дам я точный отчет обо всем, тем более, что раз уезжаешь, как я это делаю, ногим, не нужно других доказательств, что я управлял как ангел. Клянусь Богом, великий Санчо прав, сказал доктор Рессио. И я держусь мнения, что мы должны отпустить его, так как герцог будет бесконечно рад его видеть. Все согласились с этим и отпустили его. Но перед тем предложили ему сопровождать его и взять с собой все, что бы он не пожелал для усложнения себя и для удобства путешествия. Санчо сказал, что ему ничего не надо, исключая лишь немного ячменя для серого и пол куска сыра, И пол хлеба для него самого, потому что так как путь не дальний, ему не зачем брать с собою ни больших, ни лучших запасов. Все обнялись с ним, и он со слезами обнял всех, оставив их исполненными удивления, как от слов его, так и от решения столь твердого и рассудительного.